Глава 30. За все 5 дней пути до запретной зоны ничего сверхобычного не произошло. Наш наблюдатель Альф действовал строго по своему плану, каждый день отправляя нам навстречу отряды тварей. В первый день такой отряд был один, во второй день уже 3, в третий ещё на один больше, а в четвёртый день 5. И если в начале у нас были лёгкие проблемы, то же все последующие твари уничтожались достаточно быстро и чётко. Причём Альф оригинально решил проблему возможного отклонения от курса. Он просто не оставил нам выбора. На дистанции 200 м со всех сторон, кроме северного направления, находилось такое огромное количество тварей, что на них полезли бы только самоубийцы. Причём сделал он всё это таким образом, что создавалось ощущение, будто это какая-то миграция монстров из одного места в другое. И самое интересное заключалось в том, что почти так оно и было. Насколько я понял, Айлв каким-то образом запустил систему проверки новых тварей. Теперь монстры, выходя из недр лаборатории, направлялись в сторону лагеря на юге. И пока они следовали этим путём, дроны наблюдали за их показателями. Каким образом Альф сделал так, чтобы эти группы проходили четко рядом, но не пересекались с нами, я не знаю. Но теперь у отряда не было другого выхода, как просто следовать строго на север. Судя по сообщениям Нила, их отряд тоже направляли в нужную сторону с помощью тварей, но другим методом. Там Альф-наблюдатель просто по сторонам следования отряда выставлял заслон из волков или подобных им, так что выбора не было и у них. Ну, а на пятый день оба наших отряда встретились четко на границе закрытой зоны. Но не успели мы даже толком познакомиться, а наши командиры переговорить, как тот самый патруль зоны изолитных тварей стал приближаться к нам. Учитывая, что до него была дистанция в пару километров, то об их приближении сообщил Нил, а не я. Очень опасные сущности быстро приближаются к нам! встревоженно воскликнул Нил, привлекая к себе внимание. Сколько их? Тут же спросил Остап. Откуда? Одновременно с ним произнёс Хардик, а после добавил, обращаясь ко мне: "Шольсты их видишь?" Я беспечно пожал плечами: "Я, видимо, они пока ещё далеко от нас. Не знаю, как далеко они от нас, но ощущаю быстрое приближение севера". С опаской произнёс Нил: "Их пять сущностей, очень опасные и обладают силой эльфов, но это не они, что-то другое". Как всегда, братец не в состоянии настроить собственное умяние нормально. Презрительно фыркнув, произнёс я: Я хоть что-то ощущаю дальше 200 м. А ты как, был слепым и бесполезным, таким же и остался. Подыграл мне Нил, изобразив эмоцию презгливости. Хватит, резко прикрикнул Хардик и уже обращаясь к Нилу добавил. Они точно двигаются к нам. Мы успеем уйти в сторону. Я уверен. Они уже почуяли нас и исследуют прямо на нас. Будут здесь минут через 10, твёрдо произнёс Нил. Что ж, тогда готовимся к бою, вздохнув произнёс Остап. Же ловушек осталось маловато. У тебя ни хотя бы остались, угрюмо бросил Хардик. Пока командиры распределяли роли и планировали построение отрядов, я изучал этих элитных тварей. Эти представители генной инженерии демонов поразительно отличались от всего, что я до этого видел раньше. Обладая защитой и подвижностью, как соблизовые, они владели ещё и неслабым магическим источником. И вот это меня сильно беспокоило. Уж очень их структура походила на аналогичную у людей. Если я правильно понял, то похоже, раньше эти твари были магами. Судя по всему, их подвергли какой-то обработке, от чего они превратились в тварей, очень сильных тварей. Внешне они были похожи на обращённых из молодых миров. Возможно, что демонам удалось повторить успех облучения концентрированным эфиром. А если добавить тот факт, который в своё время отметил Джихути, то получалось, что не только Люцифер исследовал молодые миры и их феномен, но и Кецелькат Вот только каким образом у них получилось повторить воздействие на магов, да ещё и научиться потом контролировать полученный результат. Хотя на последний вопрос я нашёл ответ достаточно быстро. У твари были печати демонов, причём не одна, а по пять штук на каждый. И вот это уже серьёзная проблема. Как тут ни рассчитывай, но без нашего с Нилом вмешательства оба отряда максимум, что смогут, так это убить одну тварь, не больше, и то с огромными проблемами. Собственно, этот факт заставил меня пригласить Нила в свой внутренний мир. Нужно решить, каким образом будем действовать. Ведь даже если мы уничтожим этот патруль, то тут же поднимется тревога на базе, сюда отправятся силы Альвов и даже, возможно, демонов. С другой стороны, мы уже достигли нашей цели. Я все рассуждаю с практической стороны вопроса, то можно прямо сейчас бросить оба наших отряда максимальных усилий и самим отправиться к цели. Я так понимаю, ты уже провел полный анализ твари демонов. Спросил сходу Нил, проявившийся в моем внутреннем мире. Позади него, пряча из-за ветка дерева, выглядывала маленькая фея с эльфийскими ушками и арказолотыми глазами и такого же цвета шикарными длинными волосами. Она с любопытством изучала окружающую нас растительность. В последнее время Алиса решила опять все изменить в моем внутреннем мире. Теперь тут были какие-то разноцветные джунгли с небольшой полянкой по центру, на которой из земли бил родник, вливаясь в небольшой и чистый пруд. Нил, заметив мой взгляд в сторону феи, обернувшись, улыбнулся. На его улыбку глаза феи сверкнули лукавством. Аймарочка, а ты что тут делаешь? На этот вопрос фея, смутившись, ещё больше спряталась за дерево, что с её миниатюрной фигуркой было легко, что стало любопытно. робко выглянув из-за дерева, она быстро кивнула и тут же спряталась снова. Вот только долго прятаться ей никто не дал. "Ой, какая прелесть!" раздался радостный возглас Алисы. В тот же миг малышка была схвачена и прижата к груди. Моя фея появилась настолько неожиданно, что даже Нил шокированно замер на месте, а его фея так вообще выглядела испуганно, и я явно не понимала, что ей делать. Вроде как ей никто не угрожает, а просто обнимает и гладит по волосам, но с другой стороны, было видно, что ей не очень-то хочется находиться в таком положении. Поставь сестрёнку на место, грозно заявил ещё один гость моего мира, появившись возле Алисы. Это был никто иной, как Фей. На вид обычный подросток с зелёными глазами, аристократическим лицом и длинными тёмными волосами. Одет он был в словно мясной мак, даже зелёный плащ за спиной такой же. Ха, так значит у Нила два источника силы. Как интересно. Вальньер, не стоит горячиться, мягко произнёс Нил. Не думаю, что эта милая фея хочет навредить малышке. Да мне всё равно, что она хочет, презрительно заявил Фей. Пусть отпустит сестру или или что? Лукаво улыбнулась Алиса, всё так же прижимая к себе Фею. Да я тебя, договорить фразу возмущённой Феи не успел. От Алисы в его сторону вдохнуло почти полная её силы. От этого фею, чтобы устоять на ногах, пришлось опереться рукой в дерево. А моя малышка растёт, с гордостью подумал я, глядя, как она чётко дозировала силу и направление. Просто ювелирная работа. О, однако очень любопытная сила, задумчиво произнёс Нил, после чего, обернувшись ко мне, придажил: Думаю, они сами разберутся без нашей помощи. Хотя, если честно, я не ожидал, что у тебя настолько мощная фея. Это всего лишь часть её силы. Уже в плечах равнодушно заявил я, при этом тщательно скрывая довольство и гордость за Алису. Тогда, я думаю, мой план тем более подойдёт", произнёс Нил, при этом делая жест рукой, что отрезал от нас звуки перебранки между его феем и моей Алисой. Мне же было любопытно, а между феями возможны отношения? Просто эта показательная надменность и жёсткость Алисы это всё от того, что ей паренёк понравился. Уж я-то чётко ощущал все её настоящие эмоции. Правда, метод, которым она демонстрировала свои чувства, был, как по мне, совершенно обратного действия. Причем, пока она ожесточенно огрызалась на фея, а тот ей дерзил, Алиса сама того не замечая принялась чухать макушку малышки, при этом перебирая ее волосы. А отчего маленькая фея улетела в Нирвану и сейчас с какой-то блаженной улыбкой витала в облаках наслаждения? Был ли я против того, что моей Алисе кто-то понравился? Хороший вопрос, но нет. Наоборот, я рад, что появился кто-то, кому моя малышка испытывала бы хоть какие-то чувства. Хотя называть эти отношения обычными словами людей неправильно, по этому поводу у Джехути существовало целое научное исследование: "Возможны ли чувства симпатии и любви между феями?" Так назывался этот массивный трактат. Всё-таки изначально феи когда-то были разумными с магическими возможностями, а значит и стремление к ощущениям любви им не должно быть чуждым. Прочем, в реальности все намного сложнее. Джихути смог выяснить, что такие отношения между феями разных носителей возможны, вот только они очень сильно отличались от аналога между людьми. А если нам в такие моменты нужна близость, в том числе и секс, а также стремление находиться рядом с объектом любви, то у фей все по-другому. Для начала понятие любой близости для них абсолютно ничего не означает, так как просто невозможно в принципе. Зато есть то, чего нет у нас, людей. Энергетическая совмещённость с последующим временным слиянием аурами. По данным Джихути, для фей это очень интимный вопрос, как для нас секс, только во много раз важнее и приятнее. Каким образом он замерял разницу в важности и приятности, даже думать не хочу, и таких различий очень много. Из его исследований ясно, что, во-первых, феи очень неохотно сближаются со своими сородичами. Во-вторых, чем бы они ни занимались, новая фея от любых их самых близких отношений не появится. В-третьих, их отношения существуют в совершенно другой плоскости. Собственно, именно это некое пространство вне реальности и заинтересовало учёного. По своей структуре оно очень сильно напоминало астрал, но при этом являлось отдельным ответвлением реальности. Именно там феи при желании могли общаться друг с другом. Жихоти считал, что это некий переход между реальностью и отражением астрала. Интересно, каким образом он так досконально изучил этот вопрос. В любом случае, исходя из всех моих знаний, было очень удивительно ощутить такие эмоции у своей феи. Причём сама Алиса прекрасно понимала, что фее ей нравится, но от чего-то изо всех сил пыталась одновременно разрушить это чувство, но при этом стремилась понравиться ему. В итоге столь специфическое общение А вот что именно чувствовал Вальньер, непонятно. Тут разве что унила спросить. Вот только когда я подумал о таком простом решении, встретил яростный протест со стороны Алисы. Она была категорически против моего вмешательства, так что пришлось оставить всё как есть. Разве что оградить своё сознание от бури эмоций Алисы, а то она сейчас и сама не знает, чего хочет. Плен, очнувшись от своих мыслей из-за вопроса Нила, повторил я: "Есть такой", серьёзно кивнул Нил, даже не обращая внимания в сторону Фей. "И что же ты такого придумал, думая, нам уже нет смысла скрывать свои силы?" уверенно произнёс он. "Но обоим сразу раскрываться смысла нет. Думаю, стоит принять бой, не выделяясь, а потом ты просто исчезнешь и отправишься в сторону лаборатории, а я уничтожу тварей. Тем самым привлеку внимание охраны, что позволит тебе спокойно добраться до цели. А почему бы нам обоим не отправиться к лаборатории?" Задумчиво произнёс я: меня не покидало ощущение того, что ни у чего-то не договаривает. "Это будет неэффективно", возразил он. "Учитывая стремление Остапа и Хардика к освобождению заключённых в тюрьме, то я просто помогу им достичь цели и тем самым отвлеку внимание одного из высших демонов. Так что тебе останется только победить охранника объекта. Ты уверен, что тут только двое высших?" всё ещё пребывая в своих мыслях, спросил я. Хотелось понять, что именно пытается скрыть от меня Нил. Да и неясно, откуда у меня уверенность, что он скрывает нечто важное. Абсолютно, улыбнувшись, ответил он. А если не заметил, то вся ультрасовременная защита местных была отключена. Теперь можно взломать и подключиться к чему угодно. Что? искренне удивился я. В то же время за куже доложил, что Нил не врёт, и всё так и есть. Более того, он уже нашёл причину таких действий, так что я сам себе же и ответил. Так вот оно в чём. Проект Ковчег, значит. Не думаю, что этот Ербис Харим Харфан рассчитывает обмануть Люцифера, уверенно произнёс Нил, догадавшись, что я уже подключился к базе данных местных и в курсе событий. Он достаточно умный демон, чтобы понимать, что таким примитивным способом повелителя не обдуришь. "Думаешь, он хочет предать остальных?" задумчиво спросил я. Хотя, если судить по действиям Ербиса, всё и так ясно. Почему главный высший демон о старт этого не понимает, я не знаю. Тут же все видно сразу. Хотя, возможно, он тоже в деле. Достаточно знать хоть немного Люцифера, чтобы понять его простой и надежный замысел. По сути, он получает все сливки с этого мира в виде магов, а также одного или двух сылок. Более того, уверен, он захочет проверить и местные лаборатории. Да, как-то все это не вовремя. Не уверен, задумчиво произнес Нил. С демонами сложно точно сказать, кто кого и когда предаст, ибо это может случиться в любой момент. Одно могу сказать точно: скоро должен заявиться в гости Люцифер, и вот этой встречи нам желательно избежать, потому и нужно ускориться. Хорошо, допустим, ты прав, медленно произнес я. Но если следовать твоим выводам и данным, высший демон Гунна Сфиратуаман очень серьезный противник, против которого у меня нет шанса. Сейчас я уже не столь уверен. При этом он бросил взгляд в сторону яростно о чём-то спорящих Алисы и Вольнера. "Сила твоя, Фия, оказалась для меня неожиданностью. Неважно, насколько я силён", пожал её плечами. "У него есть приток энергии Вера, а у меня нет". "А вот тут и ошибся", хмыкнул довольно Нил. "У него есть только то, что есть. Все каналы подпитки энергии о старт отключил, в том числе и у этого охранника. К тому же, вы там скорее всего будете один на один. Думаю, вся охрана побежит спасать свою тюрьму". Уверен, что справишься, с сомнением в голосе спросил я. Увидим, улыбнулся Нил. Хорошо, тогда давай так и поступим, подумав, согласился я. Сразу после этого Нил убрал барьер, и мы чуть не оглохли. Алиса реально орала на Вальньера, а тот отвечал взаимностью. Но самое смешное заключалось в любопытной мордашке маленькой феи. Эта стеснительная малышка сейчас сидела на удобном стульчике и поглощала попкорн из большого ведёрка, с любопытством глядя на скандалищих. От этого диссонанса замер на месте не только я, но и Нил. "Кажется, теперь я увидел всё", ошеломлённо произнёс Нил. Правда, чтобы его услышать, пришлось напрячься. Уже очень громко спорили эти двое, и причина их ссоры или спора заключалась в линиях судьбы. Как я понял, Вальнер доказывал, что Алиса в линиях судьбы бездерь и вообще бесполезна для носителя. В ответ моя фея сверкая глазами, давила силой и убеждала парня в том, что линия судьбы это фигня, не стоящая внимания, в отличие от возможности развеять в космическую пыль планету. И я сейчас не преувеличиваю. Алиса абсолютно серьёзно убеждала парня в том, что в состоянии организовать цепную реакцию в ядре любой планеты, от чего та и взорвётся. Да. Думаю, мне стоит просто уйти. Растрепано произнес Нил, а я на это лишь согласно кивнул головой. Вальнер сегодня что-то слишком агрессивный. После этого он покинул мой внутренний мир, а с ним и его феи. Мы еще не закончили! В догонку крикнула Алиса. Трус! Алиса, позвал я красную как помидор фею. Что? Резко развернулась она в мою сторону, сверкая грозным взором, но осознав, что она только что сделала, тут же смутилась и испуганно вскрикнула, прижав ладошку к губам. "Ой! И что на тебя нашло?" с любопытством спросил я, не обращая внимания на её бушующие эмоции. "Просто он, он, он трус он, в общем". Возбуждённо начав, Алиса смутилась под конец, договаривая уже себе под нос, еле слышно. "Ох", улыбнувшись, хмыкнул я. Так значит, он в итоге тебе понравился? Да нужен мне этот бесполезный занощёвый баран, фыркнуло презрительно Алиса. Я лишь молча смотрел на фею и улыбался. Такой бури от неё я уже давненько не видел. Она словно ожила. Кажется, хотя наше слияние было, конечно, идеальным, но судя по всему, Алисе просто-напросто не хватало обычных встреч с кем-то другим, а то рядом только я и Заг. Оставалось только понять, это просто желание поболтать или нечто большее. Прочём мне-то какая разница? Это её личное дело, и лезть в него я не собираюсь. Мне же пора в реал, а Алисе готовится к бою. У нас предстоит то ещё по сложности сражение. "Кажется, ты хотела спустить пар?" задумчиво произнёс я. На мои слова Алиса вздрогнула и с надеждой уставилась на меня. "Ну так готовься. Скоро нам потребуется всё, что есть." Пока я беседовал с Нилом, то отделил себя от ощущения Алисы. А сейчас, после этих слов, когда соединился обратно, то чуть не оглох от эмоциональной от радости и предвкушения. И откуда в ней столько кровожадности и дрошливости? Да, как бы после нас планета уцелела? А то мало ли, вдруг она всерьёз нашла способ взорвать ядро. Но последнюю мысль я уловил внеся. Такой способ был, вот только столько энергии у нас нет и не скоро будет.